Глава 50. Мир под ногами рухнул. Он превратился в разбитое стекло и с каждым моим шагом будто резал больнее кожу ног. Я честно старалась не плакать, глотала ртом воздух, выбрасывала все-все мысли из головы. Однако, когда я покинула парк, вдруг поняла. Больше сил не осталось. Слезы, как крупные градины, стали скатываться по щекам, Они слились с каплями от дождя. Мне было так больно. Я словно проснулась от сна, попала в дикую реальность, в ту, где Илья никогда не хотел взять меня за руку. Неужели происходящая правда? Над головой сверкнула яркая молния, и я не выдержала, оглянулась. До последнего почему-то думала, что Илья будет стоять там за моей спиной, а потом он обязательно подойдет, обнимет меня, и мы снова заговорим. Я готова была принять любую правду, даже ту, что он сблизился со мной ради возможности вернуть должок. Ведь не важно, что было в прошлом, важно настоящее. Я бы надула губы, ударила кулачком его в плечо, но никогда не оттолкнула бы. Потому что... Мое сердце было рядом с Ильей. Наши звезды теперь работали от одной батарейки. Так почему же? Почему он запросто отпустил меня? Почему не пошел следом, не обнял и ничего не сказал? Господи, я выставила себя полной идиоткой. Жав кулак, я утерла слезы, которые, кажется, не планировали заканчиваться, и побрела по мокрому асфальту. Каждые пять минут я останавливалась, оглядывалась и с ужасом осознавала — не было никаких нас. Неужели Илья притворялся? Неужели для него я была очередной проходной девушкой? Это была та правда, в которую мне не хотелось верить. Тем временем улицы сменялись, дождь становился сильнее, прохожие мелькали мимо с разноцветными зонтиками. В воздухе витал запах влаги, пыли и вонь от дороги, вдоль которой я продолжала идти. Моя одежда промокла до нитки, но мне было все равно. Боль от ножа, который Илья вонзил в мое сердце, была хуже непогоды и холода. Удивительно, как один человек может подарить крылья и затем сам же отрезать их под корень. Если бы меня спросили, что такое отношение, Я бы сказала, это американские горки. Но в моем случае вагонетка разбилась, когда летела на стремительной скорости вниз. Нельзя было на нее садиться. В состоянии сомнамбулы я добрела до дома. До того самого, где выросла, играла под грибком, каталась на качелях и мечтала о большой сцене. Дома, которого у меня больше не было. Спасибо за это отцу. Но ноги почему-то сами привели в это место. Наверное, в минуты полного отчаяния мы ищем пристанище, безопасный уголок, где можно дать волю эмоциям. Такие уголки всегда рядом с родителями, пускай даже теми, кто забирает надежды и кратят деньги. Когда мама открыла дверь, глаза ее, словно две черные бусины, сделались еще шире, а губы разомкнулись от удивления. В одной руке мать держала ложку, а другую вытирала офартук. Она готовила. «Привет, мам», — сказала я, выдавливая из себя улыбку. «Что с тобой? Почему ты вся мокрая? Боже моя! Она схватила меня за локоть и силой заволокла на порог. Стала оглядывать, потом побежала в ванну и принесла махровое полотенце. «Я немного промокла», — ответила тихо, вытирая лицо от холодных капель дождя. Ощущение, что тебя бросил парень. Мама покачала головой. Знала бы она, что попала в самое яблочко. Хотя как может бросить парень, который никогда не считал меня своей девушкой? Смешно. Это слишком смешно, но я не могла рассмеяться. Еще круче. Я скинула обувь и облокотилась о стену, прижимая груди полотенце. Меня пригласили в Москву на конкурс. Тот самый после которого можно попасть в Америку. «Да ладно!» Мама хлопнула в ладоши и улыбнулась. Ее лицо выдавало искреннюю радость. Мы были полной противоположностью друг друга. «Угу, только я немного не знаю. Давай-ка заходи и рассказывай, а ты еще заболеешь, я сейчас тебе чаю налью». В ответ я кивнула, по инерции скинула с себя обувь, Прошла на кухню и уселась на дальний стул. В воздухе витал запах тушеных овощей и свеже натертые свеклы. Мама готовила борщ. Отличная атмосфера для задушевных разговоров только мне не хотелось ничего и рассказывать. Это было немного стыдно, даже с учетом что сердце не верило в слова Ильи. Оно было убеждено в обратном. Нас связывали настоящие чувства, как бы он ни вел себя, чтобы бы ни говорил. Но если тебя намеренно отталкивают, разве это не значит, что нужно остановиться?» Мать стала допытывать меня, и я ей рассказала о звонке помощницы Ярской, хотя эта тема была в данный момент мне абсолютно неинтересна. Зато как мама обрадовалась, она то и дело причитала, что это судьба, Меня заметили и оценили по достоинству. Вот только я не верила в реальную оценку. Вполне возможно, что моя персона прошла в отборочный тур благодаря стараниям Ильи, а не моим танцевальным навыкам. Через час явился отец. Он в привычной манере завалился на стул на кухне, стал уминать борщ с хлебом и горчицей и рассказывал о своих клиентах. Папа опять таксовал. Периодически мать заставляла его приносить хоть какую-то пользу семье. О моих делах отец спросил вскользь, и когда услышал, что его дочь пригласили в Москву, запел песню на манер матери. Вот, а ты горевала! Талантливые люди пробьются во всем. Молодец, Май! Мы с матерью всегда в тебя верили. Без запинки очеканил он, прожевывая кусок хлеба. Я отвернулась, подперев рукой подбородок. По правде. Отец никогда в меня не верил. Я мечтала о другом отце, который бы защищал свою дочь, спрашивал о ее делах, приходил на все концерты и дарил розу на 8 марта. В моей памяти было одно, пожалуй, довольно яркое воспоминание, связанное с отцом, и я бы не сказала, что оно положительное. Мне 7 лет. Я ходила в танцевальный кружок при военном детском санатории, Целых три месяца мы разучивали танец новогодних зайцев и сами сооружали себе костюмы, потому что у санатория не было костюмерной, а у наших родителей денег. В итоге мы оделись в белые водолазки, чёрные шорты и из проволоки с мишурой сделали себе уши. Это было моё первое выступление на сцене, я жутко волновалась. Мама не смогла сопроводить меня в тот день, поэтому попросила отца. Он завёл меня в зал, в центре которого стояла искусственная елка и не настоящие подарки в красной обертке отец не держал меня за руку как делали другие родители не сел передо мной на корточки и не подарил улыбку заставляющую поверить в чудеса ну беги сухо сказал папа я немного волнуюсь честно призналась я разглядывая свои сапоги грязные от полурастаявшего снега ты уже взрослая а взрослые не волнуются». Мне хотелось возразить, ведь я не считала себя взрослой, и, как назло, рядом с нами точно такой же папа подбадривал девочку из нашей группы перед выступлением. Но я подумала, может, отец прав? Наверное, поэтому тогда молча кивнула и ушла в гримерку, А спустя несколько лет все чаще вспоминала тот случай и все больше обижалась на папу. Тогда я не была взрослой, и он никогда не болел за своего ребенка от всего сердца. Но родителей, увы, не выбирают. «Спасибо», — сухо отозвалась я. «Могу я сегодня переночевать здесь?» Возможно, это была не лучшая идея. Однако после стольких событий, после похищения, которое теперь хоть и блекло серой тенью в голове, Мне было немного страшно оставаться одной. Фобии не берутся из ниоткуда. Их создают люди. «Ну что за вопросы?» Мать улыбнулась, и отец протянул руку, и вдруг потрепал меня по волосам. Он играл в заботливого родителя, явно позабыв о своих грешках. Удобно все таки иногда включать амнезию. В другой раз я бы откинула его руку, но сейчас мне было слишком тяжело. Меня словно опустошили, а еще постоянно хотелось плакать. «Тогда я пойду, немного устала. Конечно, я сейчас принесу чистое постельное белье. Мать постелила мне в моей же комнате, открыла форточку и даже подбила подушку. Она нашла в шкафу мою старую пижаму, погладила зачем-то ее и повесила на спинку кровати. А уходя, вдруг оглянулась и тихо прошептала. «Тебя точно не бросил парень?» Я подняла на нее глаза, которые норовили вот-вот наполниться слезами. «Если такое случится, ты узнаешь об этом первой».